Глава 33. Чайня. Чайня пошла закрыть багажник, и тут она их увидела. Два коричневых бумажных пакета, доверху наполненных одеждой. Она подтянула ближайший груди, приподняла подол шелковой юбки, пощупала рукав льняного платья. «Что это еще такое?» — спросила она, но Атик был уже в кабине. Чайня подошла к пассажирской двери. «Что это еще такое?» Требовательно повторила она, пихая пакет мальчику. Миссис Зеллар нам это отдала, ответил внук, чтобы мы отвезли вещи маме. Бабушка подперла пакет бедром и порылась в нем. Шарфы, кожаная куртка, тонкие шелковые блузки, ночнушка. Твоя маме не станет носить это уродство. Эти вещи бесполезны. Отнеси их назад. Нельзя. Это что подарок? Атик покачал головой. «Это вроде как она выражает сочувствие, что маме сломала руку, как монеты, которые подаешь бродяге на улице». «Я таким никогда не подаю. Да и ты тоже не подавай, ча. Береги деньги». «Нам придется взять эти вещи», — сказал мальчик с усталым видом. По дороге домой бабушка высказала ему свое мнение о таком подарке, который на самом деле не был подарком. «А теперь надо остановиться у помойки». «Сверни направо, Авича», — попросил Атик. «Но помойка не там. Сверни направо, я тебе кое-что покажу». И они свернули направо. Вечером Чайнья рассказала Силея, что произошло потом. «Твоему сыну пришла в голову одна идея. Мы эти вещи продадим», — предложил он. «Оставим одну или две. А маме будет их иногда надевать, когда снова будет приходить убираться. Так она покажет миссис Зеллар, что она их носит, а остальные продадим». «Так что мы привезли эти пакеты в магазин возле Центрального городского парка. Ты его знаешь». «Расцвети», — подсказала Силия. «Расцвети. Точно. Они продают подержанную одежду, но только если она выглядит новой. Я сказала Атику, что подожду в машине, но он попросил сходить с ним, потому что он слишком мал и не может продать одежду сам». Он отнес пакеты и поговорил с девушкой за прилавком. На ней был короткий топик в натяг. И когда она разложила одежду, виден был ее голый живот и кольцо в пупке. Вот она достала один свитер, такой шерстяной, бирюзовый, без рукавов, с воротником, как у водолазки. Она долго так на него смотрела. Я подумала, продавщица хочет его взять себе, и предупредила Атика. Но потом девушка спросила у него что-то насчет этого свитера, и оба стали смеяться. Я ткнула его и велела объяснить, в чем дело. Он говорит, «Эта девушка знает зеллоров. Однажды она одолжила этот свитер у миссис Зеллар поносить. Как тебе такое?» Глаза Силеи широко раскрылись от ужаса. «О, нет, нет, нет!» Чаяння сжала здоровую руку дочери. «Не волнуйся, зеллоры нас не уволят, обещаю». Атик все объяснил. Девушка попросила приносить ей еще пакеты с вещами, все, какие миссис Зеллар нам отдаст. Люди, которые у них покупают, платят за подобные вещи почти полную цену. И девушка тоже зарабатывает с каждой продажи. Она позаботится о своем заработке, а Атик нашим. Это была его идея. «И посмотри сюда!» Чайня сунула руку в сумку и достала банкноты. «500 долларов! Селе! За два пакета уродской одежды Зелларов!» Мы выручили столько, сколько зарабатываем за неделю. Селия подобрала банкноты, зажала пальцами, торчащими из-под гипса, и вернула матери, отделив от остальных бумажек двадцатку. Отдай ему вот это, сказала она. Пусть купит себе бумагу для оригами, какая ему нравится. Чайня кивнула. Отличная идея. Телефон Селии зазвонил. Чайня пошла в туалет. Когда она вернулась, Селея все еще разговаривала. Когда она отложила телефон, выражение у нее было странное. «Что такое?» — спросила Чайня. «Звонила какая-то леди из Кристалла. Они хотят, чтобы Атик приехал навстречу, и чтобы мы тоже с ним приехали». «На какую еще встречу?» «Будет большое собрание насчет новой школы». «А его зачем зовут?» Лицо Селея, омытое тусклым светом напольной лампой, светилось гордостью. Они хотят нас видеть, мамя, всех троих. Но почему? Потому что мы особенные. Селия объяснила, а Чайня слушала и кивала. Но в мыслях ее все чаще проступала вся дрянь, которая кроется за просьбой приехать. Она чувствовала, как вся эта история со школой начинает их заглатывать. Школа, город, все его маленькие кристальцы. Она хотела спросить дочь. «Ты что, не понимаешь? Ты разве не видишь, что они делают?» Чанья уже сейчас чувствовала, что они используют Атика. Согнут его, перевернут превратят во что-то, чем он не является. Как он сам складывает свои фигурки из бумаги. Молодой вяз, тянущий к небу единственную нежную ветвь. И очень скоро эта ветвь сломается. Селеа, совсем как твой локоть. Угрюма подумала Чайня. Тогда и увидишь. Немножко о Тессе. Руководство по выживанию в одиннадцатом классе. Видеоблог. Выпуск номер 172. Тесса Ракт. 48 просмотров. Тесса на табурете у прилавка в расцвете. Тесса. Ну что, сегодня мы в магазине, и скажу я вам, ребята, этот магаз рулит. Благотворительный секонд-хенд и нью-йоркская выставка моды в одном флаконе. Вы только посмотрите на это. Камера поворачивается, на прилавке видны битком набитые пакеты и коробки полной одежды. Иногда мы получаем огромные мешки случайных вещей. Например, от вдовы какого-нибудь богача. А в этих мешках одни только шелковых галстуков на тысячу долларов или на пять тысяч долларов нижнего белья, которое мы не имеем права перепродавать. А иногда приходят тетки и пытаются сдать костюмы с отворотами прямиком из 90-х, как будто здесь у нас передвижное шоу для бабулек. Звенит колокольчик на двери магазина. «Подождите, ребят!» Ставит телефон боком на прилавок, воркует с покупателем. Потом камера снова показывает Тессу. Ладно, я снова с вами. И сегодня я очень волнуюсь. И это все из-за азры, хозяйки. Уже какое-то время, может быть, со второй недели моей работы здесь, я стала таскать вещи из кучи сданной одежды. Не по многу. Где-то одну вещь за смену. Скажем, рубашку или платье, или пару штанов, которые мне понравились. Но не волнуйтесь, я не клептоманка, потому что я не ношу эти вещи сама и никому не продаю. А вот что я с ними делаю. Я их несу к швейной машинке в подсобке и, ну, как бы что-то отпарю, где-то изменю. Ну, например, пришью аппликацию на какие-нибудь брюки. Или чтобы платье лучше сидело, сделаю выточку в области талии. А иногда скомбинирую три вещи и сделаю что-нибудь новое. Например, из моделей разных дизайнеров сделаю новое платье или чумовые брюки. Обычно я рисую эскизы своих идей заранее. Вот здесь, показывает блокнот. Иногда беру свои изделия себе. Но обычно я вешаю их в зале и смотрю, купит ли кто-нибудь. И знаете что? Их всегда покупают, потому что они необычные, понимаете? Звенят колокольчики на двери. «Погодите!» — повышает голос, камера шатается. «Нет!» «Мы не заказывали. Спасибо». Снова в кадре Тесса. Курьер UPS. «Ну, в общем, сегодня, как раз перед началом моей смены, Азра сказала, что хочет поговорить со мной. И я такая, ну все, кирдык, она меня точно уволит. Но, ребят, случилось совершенно другое. Оказывается, она все это время знала, чем я занимаюсь. Мало того, она наблюдала, покупают ли мои шмотки. Следила, что и за сколько продается». Она сказала, что посмотрела на мои наброски, и ей кажется, она прямо так и сказала, «Я думаю, у тебя талант». В общем, вот что самое удивительное. Она хочет, чтобы я создала собственную коллекцию, которая будет продаваться в ее магазине. Не очень большую, просто 9-10 вещей для начала. Но я должна придумать логотип и все отшить. А Азра выделит под мою коллекцию особую вешалку. «Под мою коллекцию! Представляете?» Я придумала название своему бренду «Тессаракт», как в «Изломе времени». «Что-то из другого мира вам нравится?» Азра рассказала она в восторге. «И знаете что, ребята? У меня такое чувство, как будто впервые за всю мою жизнь кто-то поверил, что я могу сделать нечто особенное, а не только детей запугивать и таскать бутылки ягермастера из их шкафов» вытирает слезы, высмаркивается. Это была хорошая новость. А плохая — это то, что, когда я все рассказала и показала своей мамане, она такая, «Модная одежда, Тесса? Ты серьезно? Может, найдешь себе более практичное занятие?» И делает гримасу зубастого бурундука. Как вы понимаете, уже за один тон, которым она произнесла, «Ты серьезно?» Я захотела вырвать ее легкие. И, конечно, эта мразь, как всегда, в штанах цвета хаки, а в них заправлена рубашка пола. Так что я ей такая «Да, я серьезно, Лорен. Модная одежда, Лорен. Это называется стиль, Лорен. Тебе тоже стоит попробовать хоть разочек одеться нормально, а не как какой-нибудь задрипанный программист из рекламы ширпотреба». И «Хм, ей это не особенно понравилось?» Последовало столкновение, как сказал бы мой братец. Снова звенит колокольчик. «Мне пора, ребят! Люблю вас!»